Вот послушай, у греков Кастор и Поллукс считались сыновьями Зевса и Леды, красавицы, к которой во время купания явился громовержец в образе левиде. Первый из сыновей, родившихся от этого союза, был искусным возничим, а второй — непревзойденным кулачным бойцом. А из-за их сестры, Елены Прекрасной, началась Троянская война. И «Эту историю я тебе уже рассказывал, помнишь?» «Про трех богинь и яблоко, которое надо было вручить прекраснейшей». «Именно!» «Так вот!» «Однажды сыновья Леды повздорили со своими двоюродными братьями. Была жестокая битва. Израненный Кастер умер, а Полукс не захотел расставаться с любимым братом и попросил своего отца Зевса не разлучать их. Всемогущий Зевс согласился... И с тех пор братья всегда вместе. Полгода они проводят на Олимпе, а другие полгода — в мрачном подземном царстве Аида, где живут души умерших. Бывает, в один и тот же день звезда Кастер видна на фоне утренней зари, а полукс — вечерней. Как бы хотел Игорь, чтобы такое было возможно на самом деле. Если бы кто-то разрешил ему хоть изредка бывать рядом с Алей и Настеной. Пусть в самом, что ни на есть, страшном аду. Мне всегда было интересно, зачем в природе рождаются близнецы. Игорь торопливо заговорил на другую тему. Наверное, им никогда не бывает одиноко. И любое горе делится на двоих. «Не знаю, сынок», — призадумался Арон. «Близнец — это ведь не обязательно родственник». Не надо понимать все буквально. Иногда совершенно посторонние люди гораздо ближе друг к другу, чем выросшие под одной крышей. Все, что рождается в природе, для чего-то ей нужно. Может, у этих людей такая большая душа, что не помещается в одном человеке. А может, наоборот. Эти души не успевают за другими, и им надо в два раза быстрее набирать опыт. Кто знает. Наверное, самое страшное для одинокого человека — это праздники. Новый год словно сыпанул соли на совсем свежие раны. Невозможно было существовать в мире радостной суматохи, елок, подарков и пожеланий нового счастья, и не думать о жене и дочке. Обе его девочки обожали Новый год. Аля всегда наряжала елку в католическое Рождество и разбирала 10 января, в последний день зимних каникул. А Настена в свои почти 9 лет нисколько не сомневалась в существовании Деда Мороза. Еще не умея писать, она каждый год готовила для него письма с картинками, изображавшими подарки, которые ей хотелось получить, и постоянно беспокоилась, поймёт ли волшебник ее рисунки. А пойдя в школу, уже стала составлять целые послания. «Дорогой дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, детскую косметику, маленькая фея, и сервиз для Барби. Папе принеси карманный фонарик, а маме шерстяные нитки, чтобы она связала себе красивый шарф-полосочку». И каждый раз радовалась, находя под елкой именно то, что было заказано. Если бы Игорь был один в своей квартире, то, наверное, сошел бы с ума от воспоминаний. Но и дома у старика... Где за накрытым столом собралось больше двух десятков человек, ему казалось, что он на очередных поминках. Очень трудно было пить шампанское, когда хотелось взять и опрокинуть в себя бутылку водки. И после праздников он все-таки не выдержал Встал рано утром, когда Ароны Доры еще спали, слил в один большой стакан все, что оставалось в бутылках, водку, сухое вино, шампанское и ликер. Сел под той самой картиной «Мир над пропастью» и выпил единым духом. На некоторое время самая лёгкая в мире анестезия сработала. Проснувшийся старик заглянул в залу и нашел его в плачевном состоянии. Ничего говорить не стал, только покачал головой и прикрыл дверь. Через некоторое время вернулся с большой дымящей кружкой крепкого чая с какими-то травами. Почти силком заставил выпить и уложил спать. Когда Игорь проснулся, за окнами уже стемнело. Арон сидел в кресле и, нацепив на нос очки, читал аргументы и факты. — Ну что, пробудился? — строго спросил он. — Идем на кухню. Поговорить надо. Старик налил ему крепкого кофе и сел напротив. — Вот что, сынок. Грустно начал он. «Так дальше продолжаться не может. Если ты собираешься идти по этому пути, то лучше уж намылить веревку и повеситься». «Я знаю, Арон», — пожал плечами Игорь. «Может, это и правда выход? Никогда бы я не подумал, что буду говорить такое. Всегда других учил, мол, Бог не дает испытания сверх того, что человек может выдержать». Так моя бабушка говорила. Я думал, да, что-то в этом есть. А как самого коснулось. Не могу я этого вынести. Не жизнь это. Дальше пустое уже все будет. Собеседник долго молчал. Он не стал сразу переубеждать или уговаривать. Игорь был ему за это благодарен. «Вот что, сынок!» — заговорил, наконец, старик. «Я думаю, выход все-таки есть. Тебе надо уехать из этого города. Тут все вечно будет напоминать о твоей семье. А там ты начнешь новую жизнь, с чистого листа. Создашь себе новый мир. Над пропастью?» — горько усмехнулся Игорь. «А хоть бы и над пропастью!» Жить-то все равно надо. Ты молодой. У тебя еще многое может появиться. В том числе и другая семья. Игорь нервно засмеялся. «О чем ты, Арон? Какая другая семья? Зачем мне новая семья? Да и кому я такой нужен?» «Ты можешь меня не перебивать?» Возмутился собеседник. «Сделай милость. Дослушай до конца. У меня есть младший брат. Яков». Он живет в Москве и, как я, всю жизнь имеет дело с автомобилями. Сейчас он старший на одной из стоянок такси. У них точка возле модного ресторана на Рублевском шоссе. Это, кстати, один из самых престижных районов. Туда нужны хорошие водители на хороших машинах. Я уже созвонился с Яшкой и сказал, что в ближайшее время пришлю к нему человека, который мне дорог, как сын. «Он присмотрит за тобой первое время». «Остальное будет зависеть от тебя». «Ну что ты говоришь, Арон?» — махнул рукой Игорь. «Где я буду жить в Москве? У меня там никого нет, ни друзей, ни знакомых. И потом ты говоришь, хорошая машина. А откуда она у меня возьмется? Возьмется. Продай все, что есть у тебя здесь. Квартиру, жигуленка, мебель. Думаю, получишь тысяч восемнадцать. А то и 20. Это, конечно, для Москвы деньги смешные, но их хватит на неплохой автомобиль и на то, чтобы снять квартиру на первое время. Мы с Яшкой уже обсудили этот момент. Он готов помочь тебе и с тем, и с другим. Не знаю, пожал плечами Игорь. Это так неожиданно. Я всю жизнь прожил здесь почти 40 лет. Прожил 40 лет. И хватит. Пора менять обстановку. Здесь ты не сможешь ни жить, ни работать. Все постоянно будет напоминать тебе о прошлом. А большие города хороши тем, что быстрее лечат беды. Яшка ведь тоже не так просто туда уехал. — Ну, не знаю, ворон. — Не знаю, — повторил Игорь, отодвигая от себя чашку с остывшим кофе, к которому он так и не прикоснулся. — Мне надо подумать. — Только не затягивай посоветовал старик и поднялся, чтобы снова поставить чайник.